Глава 7. Никита догнал Соломию у самого такси и спросил, показывая игрушку. "Не знаешь, что это за хрень?" "Знаю, Покемон." "Тогда это тебе. Свадебный подарок." Он отдал Соломии игрушку. Та сунула её в карман и поплотнее запахнула полы елагинского пиджака. Первое утро Никиты в статусе женатого мужчины выдалось прохладным. К дому добирались в полном молчании, и только рассчитываясь с таксистом, он вспомнил, что понятия не имеет, какую комнату выделили его жене. Конечно, ни у кого и в мыслях не было селить Соломею в спальню Никиты. Фиктивный брак на то и фиктивный, разве что могли устроить ее на одном с ним этаже, а там свободной была только одна угловая комната. В дом получилось войти тихо, никого не разбудив, ни прислугу, ни домашних. "Иди за мной", сказал Соломии и пошёл вперёд, не оглядываясь и не заботясь, успевает она за ним или нет. С комнаты он угадал, поскольку первое, что бросилось в глаза, когда открыл дверь, был стоявший у входа чемодан. "Вот входи. Судя по чемодану, ты будешь жить здесь". Соломея стянула с плеч пиджак и отдала Никите. Спасибо, я согрелась. Спокойной ночи, Соломея. Предлагаю наш развод тоже отметить в Макдоналдсе. Надеюсь, это произойдёт в самом ближайшем будущем. Спокойной ночи, Никита. И закрыла дверь прямо перед его носом. Елагин вновь по неведомым для него причинам испытал необъяснимую тоску. Последнее слово должно было быть за ним. Снова на него обскакала. Вешая пиджак в шкаф, нащупал в кармане что-то твёрдое и вытащил жёлтого покемона. Покрутил в руках и щелчком отправил в угол. Дом работница выбросит. После душ он был уверен, что уснёт как убитый, но сон почему-то не шёл. Никита смотрел в потолок, закинув руки за голову. и думал, как хорошо было бы сейчас прижаться к спине Марины. Он помнил, какая она с утра нежная и тёплая, и снова пожалел, что уехал. Но не умерла бы Соломей от голода ещё несколько часов. А вот спать лучше одному. Семейная жизнь не для Никиты Елагина. И ещё не скоро станет ему необходимой. Только почему, засыпая ему привиделись длинные тонкие пальцы с каплей клюквенного соуса, к которым он тщетно пытался дотянуться губами. Соломея быстро закрыла дверь своей комнаты, повернула защёлку и совершенно без сил сползла на пол. Она едва дождалась, пока переступит порог и сможет отгородиться от Никиты. С чего она вдруг решила соглашаясь на этот брак, что ей будет достаточно его видеть каждый день, находиться в одном доме, может даже иногда вместе пить кофе? Да это пытка самая настоящая, когда он вот так вот смотрит непонятно, испытывающе, будто рентгеном просвечивает. Когда он прикасается её сразу в жар бросает, даже от самых рядовых прикосновений. Взял за руку, придержал за локоть, А вспоминать, как он держал её за талию, когда она чуть не растянулась перед ним, вставая с кресла, Соломея вообще без содрогания не могла. Её будто электрошокером изнутри ударили. Хорошо он быстро её выпустил из рук, а ей хотелось, чтобы не отпускал. Она так скоро лишится рассудка. Нужно срочно вернуться в привычную колею. Когда Никита скользил по ней безразличным взглядом, Равнодушно отмалчивался, не пытался шутить, а тем более извиняться. То ли она привыкла, то ли включались какие-то внутренние защитные механизмы, но его холодность воспринималась намного легче, чем даже самые незначительные знаки внимания. Может, это потому, что тогда она не начинала представлять, что было бы, если бы этот брак был настоящим. А главное, Её бы не мучила ревность. Сламея никогда не влюблялась по-взрослому, как выражалась Катька. Скорее с её стороны это был больше интерес, а отвечать на ухаживания, когда в сердце спокойно и тихо, не хотелось. Она мечтала влюбиться сама, влюбиться так, как пишут в книгах, когда хочется летать, и всё вокруг кажется прекрасным и красочным. Только действительность оказалось другой. Летать соломии не хотелось совсем. А вот когда она представляла в руках своего любимого мужчины его девушку, ну и что? Что-то было раньше до Соломии. Ей казалось, сердце сжимают невидимые тиски, и из него понемногу вытекает жизнь, её жизнь, и всё, что ей оставалось ждать либо когда ослабнут тиски, либо когда жизнь по капле вытечет без остатка. Соломея поднялась, кое-как стащила с себя платье и направилась в душ. Как хорошо, что он здесь у неё свой собственный. Наверное, ей выделили одну из гостевых комнат, и теперь не придётся бродить по дому, завёрнутой в полотенце. Вода не смыла тяжести с души, но телу стало легче. Соломея достала из чемодана чистую одежду и разобрала кровать. Ей ведь не надо изображать заботливую жену и бежать готовить мужу завтрак. Тем более она слышала, что здесь кухню заправляет Ирина. У неё в подчинении целый штат прислуги. Вряд ли у Соломеи появятся обязанности, связанные с домом. Значит, она будет спать столько, сколько захочет. Через плотно закрытые шторы пробивались первые солнечные лучи. Долго они завтракали с Никитой. Соломея снова вспомнила его странный взгляд, которым он словно ощупывал её всё, когда она делала вид, что он на него не смотрит, а сама наблюдала из подопущенных век. И понимала, что если они не вернутся к прежнему отстранённо-холодному общению, она рискует окончательно утонуть в его глазах, которые сегодня с утра казались совершенно синими, как будто в голубую краску капнули тёмно-синего индиго. Нужно обязательно нарисовать его таким, каким он был утром, в рубашке с закатанными рукавами и костюмными брюками, без пиджака, потому что пиджак отдал ей. Зато можно перерисовать покемона. Соломей улыбнулась и так и уснула, представляя Елагина за столиком Макдональдса с жёлтым покемоном в руке. Соломея выжидала в своей комнате, поглядывая на часы. В её пребывании в доме Елагиных был один единственный плюс. Университет находился в нескольких кварталах, пешком минут 10 от села. Поэтому она могла себе позволить дождаться, пока все уйдут, а потом спокойно выходить из комнаты. Так шансы пересечься с кем-нибудь из старших Елагиных оставались мизерными, а возможность встретить Никиту и вовсе стремилась к нулю. Поэтому она очень удивилась, когда, сбежав с лестницы, чуть не влетела с разгона прямо в широкую грудь своего эффективного супруга. Ты хоть иногда под ноги смотришь? спросил тот неудоумно. Убьёшься ещё. Я тебя жду, идём, разговор есть. Супруг взял её за локоть и потащил в гостиную. Она пробовала упираться, но, увидев родителей Никиты, присмирела. И послушно подошла ближе. Саломея, мы тебя чем-то обидели? спросил старший Елагин таким тоном, от которого она сразу почувствовала себя маленькой девочкой, разрисовавшей фломастерами новые обои в прихожей. Нет. Тогда почему ты не выходишь ни к завтраку, ни к ужину? Мы даже не всегда знаем, дома ты или нет. А зачем это вам? искренне удивилась Соломея Я завтракаю у себя в комнате, ужинаю, когда у бабушки, когда тоже в комнате. Я ведь я ведь не по-настоящему с вами живу. Она увидела, как дёрнулся старший Елагин, вспыхнули глаза Ирины и скривился младший. Ты живёшь, может, и не с нами, но в нашем доме. Ты можешь пользоваться всем, что здесь есть. И в холодильнике брать всё, что там есть. Вообще что значит завтракаешь в комнате? Где ты берёшь еду? Ты за эту неделю ни разу не входила ни в столовую, ни в кухню. Я специально проверял. Я купила электрический чайник, утром пью кофе с сыром. Здесь наверху есть маленький холодильник, я складываю свои продукты туда. Так значит, это ты складируешь там все те микроскопические сырочки. Это есть твоя еда? Насмешливым тоном спросил Никита. И добавил, не удержавшись: "Вообще это холодильник для воды и пива, чтобы вниз не бегать. Извини, я не знала. Больше не буду им пользоваться. Поставлю себе в комнату маленький холодильник, если вы не возражаете. Я видела такие, их в автомобиле ставят. Можете вычесть с меня за электроэнергию. Соломея что-то несешь. Не выдержал в сердцах Александр. Ты слышишь меня?" Я спрашиваю, почему ты отказываешься питаться в семье своего мужа, а на холодильник собралась покупать? Кого? Соломея поперхнулась и закашлялась. Какого мужа? У нас ведь фиктивный брак. Он мне не муж. Елагины переглянулись, обменялись одними ими известными знаками и снова посмотрели на Соломею. Ты носишь нашу фамилию. отрезал Александр. И пусть ваш брак будет хоть трижды фиктивным, ты не должна чувствовать себя приёмышем. "Деточка", вмешалась Ирина. Её голос звучал совсем жалобно. "Это моя вина. Нужно было сразу с тобой поговорить. Нам очень неприятно, что ты у нас чувствуешь себя так скованно. За меня можете не волноваться", кивнула Соломия успокаивающе. У вас ведь есть в компании сотрудники. Разве вы переживаете, что они едят на обед и на ужин? Так и я. Вы меня наняли. Я всего лишь на вас работаю. Вот и вас не должно заботить. Позволь нам самим решать, что нас должно заботить, а что нет. Не очень вежливо оборвал её старший Елагин, и Соломея предпочла замолчать. Я тоже виноваты ра. Но я думал, кое-кто старше, а потому умнее и дальновиднее. Он посмотрел на сына. Тот спокойно стоял, сунув руки в карманы, и опёршись о стену. А теперь вижу, что вы оба имеете слишком отдалённое представление о том, на что подписались. Мы с Никитой всё обсудили, поспешила заверить его Соломея, при этом Никитов вопросительно выгнул бровь. Сразу после свадьбы наш брак фиктивный. Мы не мешаем друг другу. Как только я получу наследство, мы тут же разводимся. Ви так? Похоже, вы оба не поняли, какого рода отношения должны вас связывать. Покачал головой Александр и снова метнул недовольный взгляд в сторону сына. Или правильно будет сказать, какого рода отношения вам следует демонстрировать окружающим. Хотя тебе никита, я не раз говорил. Не переживай, девочка. Это тебя никак не должно задеть. Успокаивающе погладила её по руке Ирина. Действительно, от тебя никто не требует супружеских отношений с Соломеей. Более прямолинейно выразился старший Елагин, и она отвела глаза. Но если придираться к словам, то этот брак не эффективный, а договорной. Да, я помню, кивнула Соломея. Я ведь подписала брачный контракт. Снова не то. Вы должны так себя вести, чтобы никому в голову не пришло усомниться в вашем браке. Тебе рекомендовали мои юристы свести к минимуму общение со своей бабушкой. А ты бываешь у неё каждый день. Я убираю, покупаю ей продукты, начала оправдываться Соломия. Но Александр снова её перебил. С завтрашнего дня я направлю к ней человека, который будет всё это делать. А ты будь добра, постарайся следовать рекомендациям юристов. Вы должны периодически куда-то выезжать, бывать в компаниях, посещать наших друзей и ночевать дома. Он буквально пришпилил сына взглядом к стене. Никита вызывающе выпрямился, а у Саломеи защемило сердце. Он по-прежнему ночует у нее. Тебя это удивляет? А чего ты ждала? Ничего, но куда я с ней поеду? Она одета как бомжиха. Перетёрнул плечами Никита. Саломея вспыхнула и отвернулась, чтобы никто не увидел в миг подступивших слёз. Какой же он гад! Так примей меры, чтобы твоя жена была под стать тебе и твоему статусу. Снова достаточно резко ответил ему отец. Или тебе денег подбросить? Спасибо, обойдусь. Никита отлепился от стены. И взяв Саломию за локоть, потащил ее к выходу. Проедетесь вместе по магазинам, сынок, крикнула в догонку Ирина. Это будет хорошим поводом выйти в люди. Не тяни меня, мне больно, зашипела Саломия, вырывая локоть из рук Никиты. Я сама могу идти. Потерпишь, ничего с тобой не случится, буркнул, но хватку ослабил. Они подошли к машине. Никита даже открыл перед Соломией дверь. Ты отвезёшь меня в университет? Нет. Сегодня тебе придётся прогулять. Будем решать, как жить дальше. Но я не могу. Она попыталась протестовать. Однако Никита резко повернулся и так сжал ей пальцы, что она только пискнула. Я не собираюсь таскаться с тобой по мероприятиям и изображать влюблённого мужа. Надеюсь, ты на это не рассчитываешь. Поэтому нам нужно договориться. Соломея выдернула пальцы и снова глубоко задышала, отвернувшись к окну. Она что, как-то себя выдала? Или Никита знает, что она влюблена в него? Ей стоит вести себя осторожнее. Вот сейчас и начнём. Пристегнись, бросил негоносимый муж, выруливая со двора. А Соломея села ровно и закрыла глаза. чтобы не видеть его руки, лежащие на руле. Такие сильные, привлекательные мужские руки, которые каждую ночь принимают другую девушку. Лучше даже не смотреть. Не усни там, раздалось рядом езвительное. Значит, будет битва. Она вздохнула и мысленно начала готовиться к непростому разговору.